Часть пятая. Историю Гека Фина рассказывает сам Гек Финн со своей точки зрения. Ему вдруг стало лень читать следующее предложение, и Фрэнк Маритти уронил синюю тетрадку с сочинением на колени. Стопка таких же тетрадей лежала на столе рядом, но ровно в это мгновение Фрэнк решил сказаться завтра больным поэтому они уже не угнетали его, как раньше, когда он садился за проверку. Он сидел в верхней гостиной в кресле у холодного камина, а Тафна спала на диване перед подвешенным на стену телевизором. Она задремала под Мэри Поппинс, и отец выключил телевизор. Девочка спала, как будто спокойно, будить ее не хотелось. Он набил трубку, и выпустил облачко дыма в сторону Томиков Диккенса на каминной полке. Руки уже не дрожали, но он все еще чувствовал тошноту. «Полтергейст?» — размышлял Фрэнк, снова выпуская на поверхность мрачные полубредовые мысли. «Да, наверняка полтергейст. Девочка-подросток. Ну, почти подросток» и когда она испытывает эмоциональный стресс, в доме что-то ломается или загорается. Интересно, кто-нибудь из детских психологов специализируется на полтергейсте? Может, это одноразовое явление, и к утру все пройдет? И мы сможем обо всем этом забыть. Один из котов, бесхвостый, серый с черным, драл когтями спинку дивана, уже изодранную в клочью его предшественниками, тоже неравнодушными к дивану. Нет, — Нет-нет, шац, — рассеянно проговорил Маритти, повторяя обычную фразу Дафны. — Мы так не делаем. — Мы об этом уже говорили. Помнишь? Что же это, черт возьми, за фильм завалялся у грамотейки, если ребенок от него сходит с ума? Впрочем, грамотейка, как видно, действительно собиралась сжечь кассету она бы никогда намеренно не причинила ребенку вреда. Никогда. Маритте не хотелось произносить слово «полтергейст» при Дафне, потому что та уже смотрела фильм Стивена Спилберга с таким названием. В фильме духи контактировали с маленькой девочкой через телеэкран, а ему не хотелось, чтобы у Дафны развилась фобия телевизоров. Его британская энциклопедия, правда, 1951 года издания, кажется, подходила к феномену полтергейста серьезно. От статьи о психических исследованиях Фрэнк перешел к телепатии и ясновидению. Но автор статьи, веривший, кажется, и в эти явления, не упоминал ни о чем похожем на психическую связь, установившуюся у Фрэнка с дочерью. Эта связь, возникшая после смерти Люси два года назад, до сегодняшнего дня, проявлялась у них попеременно. Примерно неделю отец улавливал кое-какие мысли Дафны, потом эта способность ослабевала, а через месяц Дафна на протяжении шести, а то и десяти дней ловила некоторые из его мыслей. Пожалуй, нетелепатические периоды сокращались а телепатические повторялись все чаще, пока сегодня не наложились один на другой. Прекратятся ли они теперь, после того, как начались у них одновременно? Хотелось бы верить, хотя он был рад, что сегодня днем они с Дафной оказались на связи, когда начался пожар. За ужином Дафна не доела свое мясо под соусом чили. Раза два она давилась, как будто ей тяжело было глотать, но Фрэнк поймал в ее мыслях картинку, где мелькнула ложка, зачерпывающая мозг из расколотого бритого черепа, черно-белая, а значит, не иначе, как из того проклятого фильма, который она смотрела. Он не стал спрашивать, что с ней, хотя, наверное, следовало. Он давно так остро не жалел, что Люси умерла, оставив их с Дафной на произвол судьбы. Даже вдвоем родителям непросто растить ребенка. Ему вспомнились слова Честертона. «Ребенок лучше меня, однако я должен его учить. Его страсти намного чище моих, однако я должен их контролировать». Так или иначе, Ногти у Дафны всегда были обкусаны до мяса, по крайней мере, в эти два года. «Я делаю все, что могу», — подумал Маритти, примиряясь к этой фразе, и усомнился, часто ли он действительно делал все, что мог, и надолго ли его хватало. Завтра можно было вставать не по будильнику, поэтому Фрэнк налил себе еще виски, хотя лед в стакане давно растаял денег за завтрашнюю лекцию он тоже не получит, зато под кирпичами в грамотейкином сарае лежит золото, подумал он. Возможно, по замыслу грамотейки золото должно было пережить пожар, который уничтожит сарай, а заодно и некий фильм вместе с письмами. Уж они-то точно не уцелели бы. Ну и вот фильм все-таки сгорел. Дома их сдавные. Ждала на ответчике сообщения из медицинского центра Шасты милосердия. Когда он перезвонил, им подтвердили, что грамотейка скончалась в Маунт Шаста около полудня. Фрэнк отпил глоток тепловатого виски, насладился тем, как он обжигает горло, и полез во внутренний карман куртки. Бережно достал письма, найденные в сарае старушки, в коробке из-под патронов. Несколько хлопьев ветхой оберточной бумаги опустилось на синюю тетрадку, лежавшую у него на коленях, и он смахнул их вместе с тетрадью на ковер. Конверты пропахли бензином, и Фрэнк предусмотрительно отложил трубку в пепельницу. Первый осмотренный им конверт, судя по штемпелю, был отправлен 10 июня 1933 года из Оксфорда, Но письмо внутри было написано по-немецки, так что Маритти разобрал только приветствие. «Meine liebe Tochter», что, очевидно, означало «моя дорогая дочь». И подпись "Пекавит" в переводе с латыни, «если Фрэнк не ошибался», «я согрешил». Он пролистал всю пачку, пальцами приоткрывая каждый конверт в поисках одного из тех английских писем, которое видел в сарае и первое же попавшееся вытащил наружу. Штемпель Принстона, Нью-Джерси, 2 августа 1939 -го. Обратный адрес на конверте напечатан Фалтхолл, Принстонский институт перспективных исследований. А под ним кто-то карандашом подписал «Эйнштейн, комната 215». Маритте замер. «Неужели Эйнштейн писал грамотейке? Его письмо должно стоить немалых денег». Он бережно развернул желтоватый конверт в надежде найти в нем письмо Эйнштейна, а, может быть, даже и не одно. Письмо было отпечатано на машинке и адресовано Миранде, хотя на конверте адресатом была указана Лиза Маритти. «Дорогая моя Миранда!» прочел Маритти. Сегодня я отправил письмо королю Неаполитанскому, предостерегая его от злоумышлений Антонио и советуя заблаговременно укрепить свою власть над Неаполем, каковой рвется Антонио. Имена были знакомы Френку. Мирандой звали дочь волшебника Проспера в шекспировской буре. Брат Проспера Вероломный Антонио обманом захватил власть, став герцогом Миланским, и изгнал Проспера с дочерью. Грамотейка называла своего отца Просперо. «Я не упомянул о других силах», — продолжал автор письма, «как и о колебании, что стал теперь твоим целомудренным инкубом, и чья в том вина. С первым я могу помочь Неаполю» но лишь для того, чтобы скрыть и уничтожить все упоминания о другом. «Я сломаю свой жезл и схороню его в земле, на нужной глубине, и там, куда не опускался лот, я книгу утоплю». Калибаном звали ужасное чудовище из шекспировской пьесы, а фраза о жезле и книге почти дословно повторяла слова Проспера. «Письмо». Заканчивалось так. «Тебе лучше поступить так же. Прости себя году к 1933, а потом забудь о том, что ты это делала. Замари колебана невниманием. Напрасно я приютил его. Я запомню этот урок. Никогда не препятствуй самоубийцам. Дважды вмешательство привело к катастрофе, и поэтому... Я должен найти способ уничтожить сингулярность в Паум-Стринг, а ты сожги проклятый сарай-калейдоскоп. Опустив пожелтевшее от старости письмо, Маритти оглядел полутемные углы комнаты, словно искал того, кто сыграл с ним эту шутку. И снова перевел взгляд на ветхий лист бумаги. Письмо было подписано Пекавит той же рукой, что и первая из прочитанных им. Был ли этот пикавит отцом Грамотейки или Альбертом Эйнштейном? Неужели все эти письма от него? Маритти угрюмо подумал, что не может в это поверить. Неоткуда было Альберту Эйнштейну узнать о сарае, где они с Мойрой играли в детстве? Существует множество более правдоподобных объяснений того, как имя Эйнштейна оказалось на конверте. Но ведь Эйнштейн преподавал в Принстоне. Маритти еще раз перебрал пачку, заглядывая в конверты, и нашел еще одно письмо по-английски. Он аккуратно извлек его из конверта, из простого конверта со штемпелем Принстона от 15 апреля 1955 года. Письмо было написано от руки тем же неразборчивым почерком, что и подписанное Пекавитом. Дорогая моя дочь, разобрал Маритти, сюда приезжал Дерик. Ты знала? И тут Маритти снова прервал чтение. Лицо его словно обдало холодом. Дерик, соображал он, так звали моего отца. Он нас бросил в 55-м. Раньше мая, потому что в мае мать покончила с собой. Что же, он просто поехал навестить деда? Если так, почему больше не вернулся? Умер? Если умер, почему Грамотейка не рассказала нам с Мойрой? Он быстро просмотрел письмо до конца. «Надеюсь, ты не наговорила ему лишнего. Я велел ему ехать домой. За мной постоянно следят. Я не могу ничего рассказать ему». К тому же Дерек не знает своего происхождения, не знает, что статус его нелинейный. Н.Б., когда тот был здесь в октябре, я рассказал ровно столько, чтобы у него не зародилось никаких подозрений касаемо Машинхен. Он ничего и не подозревает. Я сейчас в больнице с аневризмой аорты и знаю, что умру. Мне хотелось бы повидать тебя еще раз. Мы сделаны из вещества того же, что и наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь. Подписано было просто. Твой отец. Последняя фраза была, конечно, тоже из бури. Маритте дрожащей рукой отложил письмо и на цыпочках прошел в холл, где на полке высоко над головой стояли тома британской энциклопедии. Он вытянул том от Эдва до «Экстракт», сдул пыль и нашел статью об Эйнштейне. Год рождения указан 1879, а года смерти в издании 1951 года не было. Список заслуг Маритти просмотрел бегло, зато отметил, что Эйнштейн стал профессором математики в Принстонском институте перспективных исследований в 1933 году. Перед глазами, заслонив текст на странице, встала картина. Это, дав, не снился сон. Во сне она видела молодого человека с длинными волосами. Он лежал на спине, связанный и с кляпом во рту. В углублении металлического настила между мягкими сиденьями, привинченными к полу, а над его горлом нависла рука с ножом. А потом уже Дафна оказалась лежащей на спине на черно-красном линолеумном полу. А Маритти сидел над ней на корточках, сжимая одной рукой открытый складной нож, а другой задирая ей подбородок. «Даф!» — позвал он, поспешно вбегая в гостиную. Надо было разбудить дочь, пока сон не зашел еще дальше. «Эй, Даф! Кино твое кончилось! Вставай, вставай, вставай! Сегодня можешь спать у меня!» «Раз уж твоя кровать пропахла дымом. Идет?» Девочка, моргая, села на кровати. «Хорошо», — ответила она, явно удивленная его наигранным оживлением. Сон, очевидно, был забыт. «И еще. Я сегодня не успел проверить работы», — продолжал Фрэнк. «Так что завтра позвоню, скажу, что заболел. Мы сможем пообедать в Альфредес». «Отлично. А ты прибрал у меня в спальне?» Да. Ну, давай, поднимайся. Ну, и как она там? Раньше хуже было. Это семейное словечко означало «плохо, но далеко не так плохо, как было раньше». Дафна улыбнулась. Завтра выбьем матрас и сменим белье? Непременно. И ты спала головой на восток, а теперь развернем тебя на север. Коты, запрыгивая через окно, все равно будут приземляться на тебя. Дафна согласно кивнула и пошла за отцом по коридору. Водителям, двигавшимся в тот вечер по десятой трассе, автобус казался черным. Его яркая синева становилась видна только когда он проезжал под высокими уличными фонарями. А чтобы разобрать надпись «Хеликс» на заднем борту, обгоняющему водителю пришлось бы прищуриться. В глубине почти всех боковых окон автобуса мерцала тьма. Только два или три окна прямо за водительским креслом сияли желтым светом, и водитель, проезжающий мимо по скоростной полосе, мог заметить сквозь стекло седого мужчину, словно сидевшего за столом. В салоне позади водителя в одном из двух капитанских кресел устроился «Денис Рассказ. Он катал ладонью по развернутой перед ним газете ручку Биг. Лизерль Моритти выбралась из тайного логова, чтобы умереть. Сухо, словно зачитывая подпись под газетным снимком, произнес он. «Действительно», — согласился Пауль Гольц, вздохнул и шумно поерзал массивным задом на втором капитанском кресле, видимо, перекладывая к другому уху телефон, подключенный к модифицированному скрамблеру CCS. В 12.45 в больницу звонила некая Мойра Брэдли. Это одна из ближайших родственниц. А еще в 6.10 позвонил коп из Сан-Диего. Детектив спрашивал про Лизу Маритти. Больше никто, никакой прессы. При свете лампочек, горевших над креслами и складными столиками в передней части автобуса, рассказ разгадывал кроссворд в Лос-Анджелес Таймс. Он отозвался, не поднимая головы. «Думаю, того копа надо отыскать». С его французским акцентом «коп» он произнес почти как «куб» или «коуп». Радарная антенна «Весперса» на пирамид пик у Невадской границы, тайно мониторила все телефонные сообщения АНБ, отраженные от Луны. В число двух сотен слов с высокой конкретизацией, на которые компьютер запрограммирован был реагировать, входили Свастика и Маритти. Сегодня вечером оба эти слова упоминались в одном разговоре, и один из техников в комплексе под Амбоем как и все остальные, находившиеся в полной готовности, начиная с полудня, установил и расшифровал корреляцию и затем немедленно позвонил в штаб-квартиру в Нью-Джерси, а оттуда вызвали рассказа. Пауль Гольц сказал в трубку. «Зачитайте мне весь разговор, медленно!» и начал записывать на желтой линованной страничке блокнота. Шарлотта Синклер, растянувшись на диванчике рядом с неосвещенной кухней в хвосте автобуса, украдкой наблюдала за парой мужчин, сидящих через десять рядов от нее. Лишившись глаз из-за несчастного случая, она научилась видеть глазами любого оказавшегося поблизости человека. Взгляды, которыми обменивались мужчины, вызывали у Шарлотты нервную усмешку. Они были так не похожи. Высокий прямой рассказ с белым ежиком на голове и мягкотелый толстяк Гольц с бородой и тонкими длинными черными волосами, которые он то и дело отбрасывал со стекол очков. Шарлотта гадала, удастся ли ей заснуть. Она закурила, чтобы заглушить резкий запах предмета, который они называли головой бафомета. Но от дыма защипало веки, и она потушила сигарету в пепельнице на подлокотнике. Вместо сигареты женщина нашарила под сиденьем свою сумку, вытащила бутылку бурбона «Уайлд Теки», все еще обнадеживающую тяжелую, и отвинтила колпачок. Глоток тепловатого напитка легко рассеял запах ладана и мирры, но ей пришлось сделать еще один, чтобы прогнать даже воспоминания об источнике запаха, а потом уже, закупорив бутылку, она спрятала ее под пальто у себя за спиной. Три года, с тех пор, как рассказ подобрал ее в Лос-Анджелесском покерном клубе, Шарлотта работала на «Весперс», но до сих пор мало что знала об организации и ее истории. То, что они сейчас искали, было, по-видимому, изобретено в 1928 году, однако предполагалось, что Весперс охотился за тем же, только в других обличиях уже не одно столетие. До XX века, когда физика сделала рывок вперед, это считали колдовством, как, впрочем, и гипноз, трансмутацию элементов и экстрасенсорную перцепцию. По словам рассказа, Весперс основали настоящие выжившие альбигойцы. Лангедокские натурфилософы XII века, сильно напугавшие католическую церковь своими открытиями в области природы времени и так называемой реинкарнации, из-за чего Папа Иннокентий III приказал стереть всех их с лица земли. Папа знал, что мы обрели истинный святой Грааль, сказал ей однажды рассказ, кивнув на медные ручки секретера из черного дерева, установленного за водительским сиденьем. Они были изготовлены в форме чаши. Мы лишились его во время альбегойского крестового похода, когда Арнольд из Сито уничтожил в Каркасоне все наше имущество. Когда Шарлотта из вежливости высказала несколько осуждающих слов в адрес католической церкви, рассказ пожал плечами. Эйнштейн, повторно открыв его в 1928-м, тоже пытался утаить свою находку. Некоторое время спустя рассказ поведал ей, что в 20-х годах Весперс, называвшийся тогда Аненерби, Сотрудничал с Адольфом Гитлером, который у них и позаимствовал свастику в качестве эмблемы. Правда, рассказ уточнил, что ядро группы вовсе не интересовалось бредовой расовой теорией нацистов, а рассчитывало просто добиться от гитлеровского правительства финансирования своих исследований. Кажется, сотрудничество не сложилось, и задолго до того, как Аннерби включили в состав СС. Основная группа, прихватив архивы, покинула Германию, после чего приняла или, возможно, вернула название Весперс. Гольц. Уверял, что Весперс это искаженное веспен, по-немецки, осы. Но Шарлотте нравилось думать, что слово отсылает к французскому названию вечерней молитвы. Рассказ и сам был французом, и, пожалуй, по возрасту мог успеть повоевать. Но когда он вступил в Весперс, Шарлотте так и не удалось выяснить. Занимались они исследованием природы времени, и ее работу оплачивали в соответствии с ценностью ее находок. Впрочем, исследование, пожалуй, было не самым подходящим словом, разве что в исторически детективном смысле. Они не искали способ управлять временем, а разыскивали уже сделанные в этом направлении открытия, которые впоследствии были утеряны, утаяны или засекречены. За эти три года в глазах у Шарлотты они обнаружили множество зацепок, подсказок, которые вели в частные европейские библиотеки, в необычные древние храмы Индии и Непала, в далекие руины среди ближневосточных пустынь и каждый раз приводили в тупик. Овеянные слухами свитки и манускрипты оказывались давно утраченными или лживо описанными, алхимические опыты слишком запутанными, чтобы их воспроизвести или не дававшими результата, а бесплотные наставники — бесплотными кретинами, а то — и просто выдумкой. Именно Шарлотта вывела их на серьезный след. Она получила доступ к секретному архиву Нью-Джерси и выкрала несколько папок со сведениями о женщине, проживающей под чужим именем в Южной Калифорнии еще совсем недавно, в 1955 году. Эта женщина хранила у себя какой-то мощный артефакт. Подробности Шарлотта не узнала. Но это открытие привело группу рассказа в Лос-Анджелес и положило начало сотрудничеству с калифорнийским отделением Весперса. Глоток бурбона опять согрел ей горло. Теперь, чтобы отогнать воспоминания о том, каким образом она получила доступ к архиву. Рассказ и Гольц, полагала Шарлотта, наверняка не думали, что устройство еще хранится у старухи. Они, конечно, считали, что она давным-давно умерла но в полдень все электронные спиритические дощечки Весперса пришли в движение. Духи добивались внимания к себе, и рассказ, тщательно изучив сейсмические карты за день, пришел к выводу, что устройство было активировано и использовано. Он немедленно задействовал дальновидцев Весперса для определения его местоположения, и через час, Они сузили место поиска до Лос-Анджелеса и окрестностей. Затем пришло сообщение о перемещении старухиного устройства на восток. Случилось это около половины второго, точнее, наблюдатели определить не сумели, поскольку до этого времени устройство не работало. И тогда рассказ, захватив Гольца и Шарлотту, выехал автобусом в палм спрингс В какой-то момент их долгого пути из секретера за водительским местом прозвенел гонг, а курсор на электронной спиритической доске запрыгал, как виртуальный мячик для пинг-понга, высвечивая случайные буквы и цифры. До Шарлотты донесся слабый стон из шкафчика секретера. Коротко пошептавшись с рассказом, Гольц с заметной неохотой открыл дверцу. Шарлотта с трудом сдержала внезапную тошноту. Ей всегда казалось, что голова начинает хуже пахнуть, когда возбуждена, как ром, смешанный с кровью, медом и стружкой старых церковных колоколов, как написал когда-то Тербер. И хотя она была безглазой, Шарлотте всегда казалось, что она чувствует на себе ее взгляд. Гольц бережно извлек из секретера черную, как смоль, голову на деревянном основании и двинулся вдоль окон, держа ее на отлете, чтобы, как он сказал, дать обзор движения. Но хотя поднесенная к заднему окну голова задрожала еще сильнее, ни в автомобильном потоке, ни в небе они не увидели ничего необычного. Рассказ коротко велел Шарлотте проверить окрестности, но и она не поймала ничего более интересного, чем вид на приборную доску какой-то машины и покрытый пятнышками ржавчины белый капот. Никаких признаков противодействия. Шарлотта старалась не замечать жуткую черную голову, но в какой-то момент воспользовалась глазами рассказа, а тот смотрел прямо на нее. Блестящая черная кожа туго обтягивала безглазый череп, коплевидные пластинки из серебряной филиграни облепляли его лоб, щеки, нос и подбородок подобно металлическим татуировкам Маори. Возможно, прикрывали следы червей, нервно подумала Шарлотта. А небрежно обернутая вокруг шеи ленточка болталась ниже деревянной подставки. Шляпа Чарли Чаплина. Так называли эту ленту «Гольц и рассказ». Если верить Гольцу, ее срезали со шляпы, которая некогда принадлежала Чаплину, и снабдили пуговицей и петелькой. Шарлотта поспешно переключилась на то, что видел в эти минуты водитель. Гольц, наконец, убрал голову в секретер и закрыл дверцы, после чего вытер руки. Только тогда Шарлотта задышала свободно. В 4-10 дня голова снова застонала за дверцами, а электронная спиритическая доска принялась торопливо выбрасывать бессмысленные буквы и цифры. Но открыть шкафчик, к счастью, не успели. Рассказу дозвонился перепуганный наблюдатель из комплекса вамбоя и сообщил, что старухина устройство пропало. Никто из дальновидцев больше его не улавливал. Рассказ тут же позвонил в сейсмическую лабораторию Калифорнийского технологического, однако за последние полчаса ни одного землетрясения зарегистрировано не было. Очевидно, устройство вновь ненадолго активировали, времени засечь места не хватило, а потом оно исчезло, так и неиспользованное. Теперь они возвращались в свою контору в Лос-Анджелесе, И у Шарлотты нашлось время успокоить нервы Бурбоном. Конечно, рассказ скоро доберется до этого устройства, чем бы оно ни было, а она сейчас ничем помочь не могла. Шарлотта знала, что могла бы увидеть впереди вдоль шоссе огни окон в темноте, далекие кухни, спальни, гостиные, но она не утруждала себя этим. Сейчас ей не хотелось бы испытать хаймве, тоску по дому, по чужой жизни. Слишком мучительно ей хотелось устроить собственную жизнь. Гольц уверял, что в автобусе он никогда не спит, но Шарлотте обычно удавалось уснуть. Шум мотора и качка убаюкивали ее, переносили в детство. С восьми до 19 лет, до почетной отставки по инвалидности, Шарлотта Синклер, в числе нескольких других детей, работала на военную авиацию США на удаленной базе «Минитменов», где находится серия шахтных пусковых установок МБР в пустыне Махави к югу от Панамент-Спрингс. Большую часть дней и ночей она с другими детьми проводила в подземных центрах управления и запуска, компактных трехэтажных зданиях, подвешенных внутри бетонных полостей на противоударных изоляторах, поглощавших толчки. Пол там постоянно раскачивался из стороны в сторону, пока воздушные компрессоры «Боинг» пытались компенсировать перепады давления в противоударных изоляторах. Иногда, пока не включался компрессор, пол оставался под углом на несколько часов, к чему она и другие сотрудники успевали привыкнуть а потом оказывались сбиты с толку, когда замечали, что стационарная противовзрывная дверь качается туда-сюда. Гольц убрал телефон в гнездо футляра и стал перечитывать свои записи в блокноте. В больницу звонили ближайшие родственники Мойера Брэдли и некий Фрэнк Маритти с удвоенной «Р». Телефонные коды Пасадены и Сан-Бернардино. Маритти из Сан-Бернардино мы могли бы навестить сегодня же. Это на востоке. А та штука двигалась на восток». «Не будем мы его навещать», возразил рассказ. «Тем более ночью. Мы не собираемся никого пугать. Позвоним Маритте завтра, если устройство у него предложим продать. Пятьдесят тысяч долларов должны возьметь эффект. А если сорвется... «Наносить визиты будет Шарлотта». Шарлотта в темной глубине автобуса кивнула. «Визиты — это я могу», — подумала она. «И смотреть хорошо умею. Когда меня просят о таких вещах, я не против». Тогда, в начале 60-х, армейскую разведку «Форт Мида» беспокоило, как бы советские физики не вычислили расположение американских ракетных шахт. Тогда и были спроектированы эти секретные комплексы, которые должны были сбить с толку любого дальновица. Взлетные полосы из декти скрывались за рядами кричаще ярких ярмарочных павильонов, ларьков, тележек. Серые стены подземных центров управления и запуска были увешаны плакатами с клоуном Бозо, механиком Билом и Гамби. Панели управления разрисовывались такими пестрыми кругами и полосами, что среди них почти терялись сигнальные лампочки и кнопки, а к ручке главного пускового ключа эпоксидкой приклеили голову клоуна. От Шарлотты и других детей требовалось играть в конструкторы Тинкертой и Линкольн Локс в центрах управления запуском, а также сопровождать ремонтников в тоннеле и шахте, расписанные огромными фресками из книг доктора Сьюза. Расчет был на то, что если кто-то из советских медиумов и увидит место запуска ракет, то примет его за парк развлечений или ультрасовременную начальную школу и спишет прием на ошибку. Шарлотта в шахте негодяев была королевой. Она могла ощущать вторжение, когда далекий медиум смотрел ее глазами. Такое случалось по два-три раза в год. Ее научили в подобных случаях во весь голос запивать до свидания Черный Дрозд, и по этому сигналу весь персонал базы бросал свою основную работу. Одни принимались танцевать, другие напяливали на руку тряпичных кукол, третьи трубили в дешевые жестяные трубы. Случалось, что она запивала песенку вовсе не чувствуя чужого наблюдения, когда ее любимый офицер получал разнос или когда девочку ранним утром заставляли сопровождать группу контроля коррозии ниже седьмого уровня или просто от скуки. Шарлотта уже тогда не сомневалась. Начальство. Иногда подозревает, что она дает ложный сигнал тревоги, но, как видно, имелся строгий приказ, не выспрашивать, что ее встревожило. Со временем Шарлотта научилась фиксировать внимание на дальновидце, смотревшем ее глазами, и, проследив связь в обратную сторону, получать представление о том, что его окружает. Обычно это была какая-то безликая темная комната, хотя пару раз она видела перед собой приборную доску движущейся машины. Она никогда не упоминала в присутствии сотрудников Фортмида об этой формирующейся способности ориентироваться, потому что и девочкой уже понимала, что ее тотчас переведут на участок, наверняка отслеженный иностранными экспертами, чтобы она шпионила за их шпионами. А ей не хотелось покидать тайное подземное царство шахты негодяев. Центр управления и запуска был ее домом. Вместе с лестницами и переходами между защитно-улавливающими дверьми, вместе с кабельным каналом длиной 200 футов, где полно потайных уголков между опорными балками, вместе с самой гигантской стартовой шахтой, уходившей на 10 этажей вглубь и с блестящим корпусом ракеты «Минитмен», заполняющим ее огромную полость. Взорвавшийся при зарядке аккумулятор лишил ее зрения в 19 лет. В следующие кошмарные месяцы после госпиталей и терапии, после интенсивного инструктажа о сохранении тайны и, наконец, почетной отставки, Шарлотта открыла для себя две вещи, которые помогли вынести слепоту и изгнание. Она узнала, что может видеть глазами любого человека, находящегося в пределах ста футов от нее. Это расстояние немного менялось в зависимости от времени года и свела знакомство с алкоголем. Между тем Гольц встал с места и спустился по узкой лесенке в крошечный туалет за передней дверью. Шарлотта от скуки проследила за ним и улыбнулась тому, как он старается сделать свои дела исключительно ощупью, устремив взгляд на низкий пластиковый потолок. Гольца никто не назвал бы джентльменом, так что, вероятно, дело было в застенчивости. Все мужчины, знавшие о ее способностях перед писсуаром, неизменно смотрели либо скромно вверх, либо нагло вниз. Рассказ всегда смотрел вниз, но в рассказе ее это почему-то каждый раз удивляло. Шарлотта переключилась на рассказа, и увидела, что тот уставился на строку кроссворда слово из четырех букв, означающее «подземное ограждение». «Ха-ха!» — крикнула Шарлотта через весь качающийся автобус. «Что там у тебя смешного?» — откликнулся он. «Подземное ограждение называется «Ха-ха!» — объяснила Шарлотта. Он написал на полях газеты. «Ты б допивала бутылку?» И засыпала. Завтра много дел. «Ха -ха — Ха-ха! — сказала Шарлотта и последовала его совету.